Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в черток теней вернется На крыльях, срезанных, с прозрачными играть. В беспамятстве ночная песнь поется. Не слышно птиц, бессмертник не цветет. Прозрачный гривы табуна ночного В сухой реке пустой челнок плывет. Среди кузнечков беспамятствует слово. И медленно растет, как бы шатер или храм, То вдруг прокинется безумной антигоны, То мертвой ласточкой бросается к ногам С тигийской нежностью и веткой зеленой. О, если бы вернуть из зрячих пальцев стыд И выпуклую радость узнавания, Я так боюсь рыданья аонит, Тумана, звона и зиянья. А смертным власть дана любить и узнавать. Для них и звук в персты прольется, но я забыл, что я хочу сказать, и мысль бесплотная в черток теней вернется. Все не о том прозрачно твердит, все ласточка, подружка антигона, А на губах, как черный лед, горит, Стигийского воспоминания звона. 1920-й.